Сам подтягивал, молился, Несмотря ни направо, ни налево, И с гордым смирением Поклонился в землю, Когда дьякон громогласно упомянул И озеждители храма сего. Обедня бедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел к кресту, Все двинулись за ним, Потом соседи подошли к нему с почтением, Дамы,